Чаще всего используются соединительные гласные «о» и «е». Иногда сложные слова образуются без соединительных гласных пластмасса. В сложных словах после твердых согласных пишется соединительное «о», а после мягких согласных, шипящих «и», «ц» соединительное «е». Водопад «д», бурелом «р», Общежитие, щ, птицелов, ц, орфограмма номер 30. Эти корни чаще других встречаются во второй части сложных существительных. Вар, вед, воз, вод, кол, коп, лов, мер, мед, ход, дождемер, пчеловод, пароход.